Почти никто не стоял одиноко. На всех лицах было ясно видно желание говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе между двух стен люди мотались взад и вперед, точно под ударами сильного ветра, и, казалось, все искали возможности стать на чем-то твердо и крепко. Старший брат Букина, высокий и тоже выцветший, размахивал руками, Быстро вертясь во все стороны и доказывал. «Волосной старшина Клепанов в этом деле не на месте!» «Молчи, Константин!» — уговаривал его отец, маленький старичок, и опасливо оглядывался. «Нет, я скажу, про него идет слух, что он в прошлом году приказчика своего убил из-за его жены. Приказчикова жена с ним живет, это как понимать?» и к тому же он известный вор». «Ах ты, батюшки мои, Константин!» «Верно, — сказал Самойлов, — верно, суд не очень правильный». А Букин услыхал его голос, быстро подошел, увлекая за собой всех и, размахивая руками, красный от возбуждения закричал. «За кражу, за убийство судят присяжные простые люди». Крестьяне, мещане, позвольте. А людей, которые против начальства, судит начальство. Как так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам зубы, а ты меня за это судить будешь, конечно, я окажусь виноват. А первый обидел кто? Ты? Ты. Сторож седой горбоносый с медалями на груди, Растолкал толпу и сказал Букину, грозя пальцем. «Эй, не кричи! Кабак тут!» «Позвольте, кавалер, я понимаю. Послушайте, ежели я вас ударю, и я же вас буду судить, как вы полагаете, а вот я тебя вывести велю отсюда, строго сказал сторож. Куда же? Зачем? На улицу, чтобы ты не орал». Абукин осмотрел всех и негромко проговорил. «Им главное, чтобы люди молчали. А ты как думал?» — крикнул старик строго и грубо. Абукин развел руками и стал говорить тише. «И опять же, почему не допущен на суд народ, а только родные? Разве ты судишь справедливо? Ты суди при всех, чего бояться». Самойлов повторил, но уже громче. Суд не по совести, это верно. Матерь хотела сказать ему то, что она слышала от Николая о незаконности суда. Но она плохо поняла это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить их, она отодвинулась в сторону от людей и заметила, что на нее смотрит какой-то молодой человек со светлыми усами. Правую руку он держал в кармане брюк, от этого его левое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалась знакомой матери. Но он повернулся к ней спиной, а она была озабочена воспоминаниями и тотчас же забыл о нем. Но через минуту слуха ее коснулся негромкий вопрос. Это? И кто-то... Громче, радостно ответил «да». Она оглянулась. Человек с косыми плечами стоял боком к ней и что-то говорил своему соседу, чернобородому парню в коротком пальто и в сапогах по колено. Снова память ее беспокойно вздрогнула, но не создала ничего ясного. В груди ее повелительно... Разгоралось желание говорить людям о правде сына. Ей хотелось слышать, что скажут люди против этой правды. Хотелось, по их словам, догадаться о решении суда. Разве так судят? Осторожно и негромко, начала она, обращаясь к Сизову. Допытываются о том, что, кем сделано, а зачем сделано, не спрашивают. И старые они все. — Молодых молодым судить надо. — Да, — сказал Сизов, — трудно нам понять это дело, трудно, и задумчиво покачал головой.